240. Апрель 8. Нежитые чувства время от времени проявляют в сознании свою активность. То, что было совершено когда-то, живо в памяти напоминает о себе. Как стражи порога стоят облеченные в форму воспоминаний, мысли, и образы прошлых свершений, преграждая дальнейший путь к свету. Освобождение от них возможно только методом изживания. Да подобно брошенные и забытые привычки, полностью побежденные, они уже не тревожат и не имеют притягательной силы. Многие не могут оставить привычку курить, но преодолеть ее все же возможно, до такой степени, что больше к ней уже не тянуло ни во сне, ни наяву. Следовательно, и все прочее нежитое побеждает с тем же путем. С естественными потребностями организма труднее. Голод нельзя уничтожить, когда человек лишен пищи но власть свою над этим чувством утвердить все же возможно. Важно устранить контроль, чтобы ни мысли, ни действия не совершались помимо воли. Как устранить привлекательность и стремление к удовлетворению желаний? Только контролем над ними. Без соизволения воли не допускается ничего. Слабый совершает проступки вопреки воле, а они властвуют над ним, и против них он бессилен. Сильные даже проступки попустительства совершает соизволение воли. И в плохом, и в хорошем он властен над тем, что делает. Лучше ошибочный, но волевой поступок, чем без воли Знаете о подвигах, совершенных разбойниками? Но не знаем примеров, чтобы безвольное ничтожество могло стать учеником, Потому на воспитание воли обращаем особое внимание. Воля утверждается в борьбе. Пока идет борьба и противодействие нежелательным воздействиям отовсюду идущим опасности нет, опасность возникает, когда опускаются руки, когда хочется прекратить борение духа, когда возникает желание безвольно отдаться на волю внешних воздействий или вихри астральных. Сила духа и сила воли в осознании нерушимости своего огненного зерна. Оно вечно на рост и духа временной и уничтожаемой волей. Нужно силу найти, прямо сказать по рождениям прошлого «Не боюсь вас, я вас породил, я и убью, не раб я вам, но господина владыка». Ничему, никому, никогда, ни при каких условиях нельзя давать власти над своим духом. Даже высшая степень слияния с владыкой не есть подчинение отказ от свободы воли, но именно объединение, добровольное и свободное, воли своей с волей высшей. Преданность, любовь к высшему облику не есть безволие, но, наоборот, высшее огненное напряжение всех сил духа, выражающееся в целом ряде волевых и целевостремленных действий. Свободная воля человека является высшей прерогативой духа, человек воли лишенный ничто.